За стеной в методическом кабинете танцевали, пили, курили. Он не замечал этого, не думал. Он не чувствовал ни раздражения, ни голода. Был одержим идеей летнего бала-маскарада. Но этих, несмотря ни на что, безумно счастливых дней было немного. Он любил малышню, но первый удар... Нанесли ему самые маленькие. А у нас были в школе дядя и тетя, и говорили, чтобы мы не ходили больше на репетиции, потому что вас увольняют. Залицила ощутила опять острую боль в висках. Затошнила. А на завтра Анна Михайловна Егорова через инструктора объявила ему, что не разрешает больше пользоваться радиоаппаратурой. В полном унынии залицило побрел к Сергею Георгиевичу Карасеву. Тот выслушал его, не поднимая головы, чувствовалось, что он не молодой, с не совсем здоровым сердцем человек, от этой ситуации бесконечно устал. А если бы и не устал, табель-то, табель, в котором можно было поставить рабочий день, а можно и не поставить, был в руках Егоровой, а не его Не будешь ведь стоять над нею денно и ночно, чтобы ухватывать, когда она ставит рабочий день, а когда нет? И аппаратура была в ее руках, и инструменты музыкальные, и даже сами стены. Через неделю у него отобрали все инструменты, оставили лишь аккордеон. Он распустил все оркестры, оставил лишь несколько ребят, которых учил играть на аккордеоне. Потом и аккордеон отобрали. И опять пошел он к Карасеву, который когда-то учил его на аккордеоне играть, с которым он договаривался о том, что после окончания Института культуры вернется в Зарайск. Сергей Георгиевич, ведь это же то же самое, что кисть отобрать у художника. Ну, единственную, последнюю кисть. И он заплакал первый раз. Карасев успокаивал его, утешал, мягко, безвольно, устало, обещал послать комиссию. Теперь Залицила являлся утром в облюбованную для репетиции комнату и сидел в одиночестве и тишине, пытаясь думать о бале-маскараде, рисовать эскизы, но не думалось, не рисовалась. Виски ломило все сильнее. Потом и комнату у него отобрали, закрыв наглухо, а в остальные не разрешили заходить. Теперь он с утра до вечера ходил по коридорам. Ему оставались лишь коридоры. Он опять пошел к судье. Та была по-прежнему мягка, доброжелательна. Объяснила, что для окончательного решения не достает лишь одного документа и посоветовала по-прежнему являться к десяти и находиться в Доме культуры полный рабочий день. И залицило с утра до вечера, томился в коридоре. Он жил теперь надеждой на обещанную комиссию, которая увидит, поймет, разберется, и опять помчатся тройки, захохочут тряженные, выступят из мглы таинственной маски. Егорову он в эти дни не видел. И она его обходила, и он ее. Все распоряжения о лишении его аппаратуры, инструментов, помещений передавались ему через инструкторов и художественного руководителя. Егорова сочла теперь возможным учредить эту должность, назначив на нее, не залицила, несмотря на то, что несколько месяцев назад из Зарайска в Министерство и Институт культуры было сообщено, что назначен художественным руководителем он. Егорову он не видел, но однажды утром, поднимаясь в Дом культуры, он столкнулся с ней лицом к лицу. Она явилась в этот день почему-то раньше обычного, стояла на пороге. Чувствуя сильное головокружение, он остановился, надеясь, что она посторонится. Но она стояла неподвижно, твердо ему объявила. «Вы уволены. Уходите». «Уволен?» — не поверил и растерялся за лицево. «За что?»